Глава 30. Климов только что в пятый раз набрал номер Коровина. Тот либо сбрасывал, либо не отвечал. Старший лейтенант сильно нервничал. Прошло уже достаточно времени с момента, как Зоя Павловна Шайкевич вошла в кабинет Александры Альбертовны Волковой. За это время можно было выпить 10 чашек чая, подписать гору документов и вернуться в зал картинной галереи. А Зоя Павловна не выходила». Климов обошел все помещения. ее нигде не было. Сунуться в кабинет к Волковой была так себе идея. Поэтому ему и нужна была помощь и поддержка старшего по званию. Коровин сейчас, на время перевода Климова к ним в отдел, был еще и его начальником. И наказуемость инициативы в вопросе, касающемся Шайкевич Зои Павловны, старший лейтенант осознавал со всей мерой ответственности. Другими словами, Войти без разрешения Коровина в кабинет Волковой он не мог. Он опасался сорвать операцию, придуманную Зоей Павловной. На восьмом круге его бесцельных метаний по картинной галерее Коровин, наконец, перезвонил ему сам. «Что-то срочное, старший лейтенант?» «Так точно, товарищ подполковник». Климов прислонился к стене в холле и на мгновение закатил глаза. «Разве у тебя сегодня не выходной по графику?» так точно товарищ подполковник что ты заладил климов товарищ подполковник товарищ подполковник передразнил его коровин доложи по форме что стряслось что-то же стряслось раз от тебя столько пропущенных так точно он вовремя прикусил язык не закончив свое вступление упоминанием звания шайкевич пропала зоя павловна я помню кто такая шайкевич перебил его коровин и вкрадчиво поинтересовался Откуда пропала? Из картинной галереи. Тут такое дело, товарищ подполковник. И Климову пришлось рассказать все, все, все. И о желании старой женщины продать одну из картин. И о выборе картинной галереи. Это же не случайно, так? Снова перебил его Коровин. Выбор картинной галереи не случайен. Никак нет. Она намеренно выбрала это место, считая, что оно как-то выведет ее на убийц ее соседки. Старая ведьма! выругался Коровин. Вот не сидится ей спокойно в уютном гнезде. Подавай приключений. За всю жизнь отрывается, что ли? Климов не стал спорить, потому что был уверен, что Зои Павловне действительно не хватало впечатлений. Она прожила тихую, скучную жизнь в окружении старинных, дорогих вещей и украшений, не имея возможности похвастаться, нарядиться в них. Он еще помнил ее старые туфли которые она при нем отправила в мусорную корзину гостиничного номера. «И что дальше, Старлей? Куда она подевалась, как думаешь? Ты мог ее просмотреть?» «Не знаю. Вряд ли». Она пошла в кабинет директора и хозяйки галереи. Собиралась подписать с ней договор на продажу картины и выпить чаю. Я был все время рядом. Тут Климов сделал паузу, вспомнив, что отходил минут на десять за минералкой. У автомата была небольшая очередь. Возникла заминка со сдачей у одного из посетителей. Потом у второго. Да и самому Климову автомат не хотел давать сдачу. На все мытарства ушло минут десять, не больше. И я сразу вернулся к двери кабинета директрисы, товарищ подполковник. Она не могла бы пройти мимо меня. Автомат с водой находится на входе. «Там наверняка есть еще какие-то запасные выходы», – предсказал Коровин мрачно. «А что ты так разволновался, старлей?» «Есть ведь причина? Чем тебе так, Волкова Александра Альбертовна, не пришлась? Подозреваешь ее в сговоре?» «Так точно, товарищ подполковник. Дело в том...» Климов встал у двери кабинета Волковой, взялся за ручку, опустил ее вниз и потянул дверь на себя. Черт, заперто!» «Где заперто? Старлей, у директрисы?» «Так точно, товарищ подполковник!» Николай вытер ладонью мгновенно вспотевший лоб. «А не должно было! Шайкевич сюда заходила и мимо меня не прошла!» «Значит, ее прошли мимо тебя, старлей!» «Твою же мать!» Коровин чем-то загремел. «Так в чем причина твоего волнения, Климов? С чего ты так кипишуешь?» Зоя Павловна узнала серьги на Волковой. «И?» «Это точно были и ее соседки. Из белого золота, с березой, с россыпью мелких сапфиров». Серги пропали вместе с картинами из квартиры ее соседки Светланы. И сегодня она их увидела на Волковой. И что? Она могла их купить! Ей могли их подарить! взревел коровин. Дело в том, что Волкова говорила с кем-то по телефону, с каким-то мужчиной. И он давал две цены за картину. А это очень большие деньги. И Зоя Павловна подумала, что, что наш подозреваемый и Волкова в отношениях так точно! И все равно попёрлась к ней в кабинет. И пить чай собралась. Вот старая дура, а? Её пять раз могли отравить, усыпить и вынести в пластиковом мешке, как мусор. Ищи запасные выходы, а мы сейчас подъедем. Подъехал Коровин с Якушевой уже через полчаса. С учётом вечерних пробок, это было рекордным временем. Коровин в чёрных джинсах, чёрной футболке, туго обтянувшей его мощную мускулатуру, тут же привлек внимание присутствующих женщин. Когда он шел по залам галереи в сторону кабинета Волковой, они оборачивались. Климов мог поклясться, что все без исключения женщины смотрели коровину вслед. Якушева с грязными волосами, в новой белой футболке с заломами от упаковки странно пахла. Густой аромат дезодоранта и чего-то съесного следовал за ней по пятам. Подойдя к кабинету Волковой, Мариночка тут же дернула на себя ручку. Странно, дверь открылась, и Александра Альбертовна Волкова восседала на своем месте за массивным дубовым столом, погрузившись в изучение каких-то документов. Чем могу быть полезна, господа? надменно приподняла она брови. Но взгляд ее, как ни странно, был обращен лишь на одного человека, на подполковника Коровина. Он сел без приглашения в удобное мягкое креслице, обитое зеленым бархатом. Тут же схватил с ее стола какую-то массивную безделушку с острыми краями, и внимательно ее осмотрел. Где она? Без всяких вступлений спросил он, уставив на волкову злые глаза. Кто она? Кто вы? Ей еще удавалось сохранять самообладание, но нервозность уже начала проявляться в движениях ее рук, хаотично перебирающих предметы на столе отвечая на ее последний вопрос все трое одновременно достали свои удостоверения и показали ей где шайкевич советую сотрудничать или пойдете соучастницей по делу о множественных грабежах и убийствах коровин тут же перехватил ее руку потянувшуюся к мобильному телефону дорогому в нарядном чехле с блестящими камушками климов подозревал что камушки не стразы а вполне себе настоящие драгоценные Я не понимаю, о чем вы говорите, надменно вскинула голову Волкова. Советую вам объясниться или покинуть мой кабинет. Климов, коровин скосил на него взгляд. Поясни, гражданке Волковой, зачем мы здесь. Старший лейтенант Климов постарался быть предельно лаконичным и убедительным, но Александру Альбертовну не впечатлил. Она запрокинула голову в финале его повествования и мелодично рассмеялась. «Вы, молодой человек, большой выдумщик. Чтобы я куда-то подевала свою клиентку, вы в своем уме?» Она оборвала смех и сузила глаза. «Мы подписали с ней договор. Выпили чаю. И Зоя Павловна Шайкевич благополучно отбыла. Куда? Мне неведомо». «Можно взглянуть на договор?» Протянул руку Коровин. «Сожалею». Все бумаги с ее стола, как по волшебству, исчезли в ящике массивного стола. Это конфиденциальная информация и разглашению не подлежит. Из моего стола вы можете ее забрать, только если явитесь с ордером. Надеюсь, у вас все? Коровин обернулся на Мариночку. Та правильно поняла его посыл. Подошла к Волковой, встала у нее за спиной и нудным противным голосом произнесла. «Гражданка Волкова, вы задерживаетесь до выяснения обстоятельств по делу об убийстве семьи Ложкиных, краже их личного имущества, по делу об исчезновении гражданки Шайкевич и убийстве ее соседки, Светланы Смирновой. Вы имеете право на адвоката. Вы имеете право хранить молчание. Потому что все сказанное вами сейчас может быть использовано против вас в суде». «В каком суде? Вы о чем?» наконец то ее пробрала ударив бледностью по густо намазанным щекам я ничего не понимаю я ни при чем мне надо позвонить своему адвокату позвоните из отдела а сейчас вам придется проехать с нами мариночка глянула на коровина и тот швырнул ей через стол наручники ваши руки гражданка волкова та с заминкой вытянула вперед трясущиеся руки Мариночка эффектно защелкнула на ее запястьях браслеты и потянула Волкову за подмышки вверх. Подождите, подождите же, заплакала неожиданно Волкова. Давайте поговорим. Здесь и сейчас. Я ни при чем, это все Иван. Какой Иван? поинтересовалась в самое ее ухо Якушева. Фамилия у него имеется? Фролов Иван Сергеевич, он мой, мой клиент. И именно он оформил договор о покупке картины у Вашей Шайкевич. Он коллекционер и... и мошенник, брачный аферист. Перебила ее Мариночка, оставив попытки поднять ее с места по знаку Коровина. Еще и убийца. Этого. Этого просто не может быть. Ваня милейший, добрейший человечек. Он любит меня. Он очень хороший. И щедрый. Да, щедрый. Он не может быть брачным аферистом, потому что ничего еще не потребовал от меня, а только осыпает меня подарками и вниманием. Она уже рыдала в голос. Макияж расплывался волнами по ее лицу, стекая на красивый костюм разноцветными разводами. Он совсем, совсем ни при чем. Это все его племянник Игорь. Он страшный человек. Он манипулирует Иваном. Он командует им и очень сильно орал на него, когда Ваня подарил мне эти вот сережки. Волкова схватила себя замочки ушей, потянув серьги вниз. «Это при вас происходило? У вас дома?» Вкрадчиво поинтересовалась Мариночка, глядя с сочувствием на зарёванную директрису картинной галереи. «Да, то есть...» Взгляд заметался, сделался испуганным. Она даже себя ладошкой по губам легонько стукнула. «То есть я хотела сказать...» «Где Шайкевич?» – встал, нависая над столом коровин. «Подумайте хорошо, прежде чем ответить. От этого зависит не только ее, но и ваша судьба». «То есть?» – она задрала голову, уставив на коровина безумные глаза. «Что вы хотите этим сказать? Я не сделала ей ничего дурного. Просто чай, который она пила, был соснотворным и...» «Как они ее отсюда вынесли?» Климов обстукивал стены кабинета. Здесь же есть какая-то дверь, да? Она не успела ответить. Он сам обнаружил за красивой ширмой узкую дверь, ведущую на улицу, в небольшой огороженный тупик. Там был припаркован ее автомобиль. Но места для еще пары машин вполне хватило бы. Куда они ее отвезли, Александра Альбертовна? Поймите, сейчас время работает против вас. Если Шайкевич что-то случится... «Вы пойдете соучастницей в предумышленном убийстве!» «Это от пятнадцати!» Покивала Мариночка, сделав страшные глаза. «Что? От пятнадцати?» Она громко икнула, конфузливо прикрыв рот ладонью. «От пятнадцати лет заключения в колонии строгого режима», пояснила Якушева. «А если будут выявлены отягчающие обстоятельства...» к «Какие отягчающие обстоятельства?» Она уже икала без остановки что вы способствовали совершению и других преступлений вашего любовника и его племянника. Мариночка так близко приблизила свое лицо к Волковой, что та отшатнулась. «Где они?» «Отвечать быстро!» «У меня. Должны быть у меня за городом, в доме. Это не так далеко от Москвы. Отсюда есть дублирующая дорога почти без пробок. Вы... вы быстро доедете. Господи, а что же со мной?»